выдающийся политик Британии С детства Уинстон Черчилль, британского государственного деятеля, премьер-министра страны, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1953 год, отличали упрямство и своеволие. Чего он не хотел, того не делал, несмотря ни на что. Но если он делал то, что хотел, то этим восхищались миллионы. Он вошёл в историю XX века как человек, творивший историю Британии и народов Европы. Упрямство помогало ему выпутываться из сложных положений. В детстве он не любил учиться, подходил к предметам весьма избирательно. Ему нравились английский язык и литература. Остальные предметы игнорировал. Правда, он был стеснительным, немного заикался, да и особым здоровьем не отличался. В его образовании появились пробелы по математике, химии, ботанике. Но когда сдавал экзамены в королевское военное училище в Санкт-Хёрсте и три раза их проваливал, то серьёзно взялся за учебники. Черчилль закончил училище в 1895 году в чине младшего лейтенанта одним из лучших. После окончания военного училища был зачислен в 4-й гусарский полк Её Величества, служил на Кубе, но в качестве военного корреспондента. Там он принял своё боевое крещение, оказался под огнём. Газеты публиковали его статьи, он был очень доволен. На Кубе молодой Черчилль приобрёл две привычки: курить сигары и отдыхать после обеда. И их он придерживался всю свою жизнь. Во время Англобургской войны в 1899 году Уинстон отправился на поля сражений в Южную Африку. Во время одного из боев он вместе с офицерами попал в плен. Его поместили в лагерь для военно-пленных. Это была тюрьма, но желание вырваться оказалось сильнее стен. Черчилль сумел перебраться через ограждение, рванул к железнодорожным путям и вскочил в вагон товарняка. Так он перебрался через линию фронта. До своих добрался к голодным, измученным, оборванным, но гордым и довольным своей победой. В Британии Черчилля встретили как национального героя и предложили баллотироваться в парламент. На этом завершилась его военная карьера. Началась политическая. Отец Винстона принадлежал к знатному и древнему английскому роду герцогов Мальборо. Его мать была дочерью американского миллионера. С детства он жил в условиях знатности и богатства, но особой заботы родителей не испытывал. Он был в меру надменен, в меру самолюбив, в меру ироничен, типичный британец. В 1900 году Черчилля выбрали в парламент от партии консерваторов, но он ушёл к либералам и вошёл в состав правительства. С 1908 года он занимал разные посты: был министром торговли, морским министром, военным и министром авиации. принимал участие в организации интервенции против молодой страны советов, хотел задушить большевизм в колыбели. Черчилль одним из первых распознал, какую опасность для Европы несёт гитлеровский фашизм. Премьер-министр страны Чемберлен проводил политику умиротворения и рассчитывал, что развязанная Гитлером война в Европе не коснётся Британии. Но война началась 1 сентября 1939 года, а 3 сентября Соединённое королевство объявило об официальном вступлении в войну. Правительство возглавил Уинстон Черчилль, который высказался за войну до победного конца. Он был настроен решительно, призвал британцев вести активную войну против фашистской Германии, поддерживал советский народ в этой борьбе. Он был участником конференций Тегеранской в 1943 году, Ялтинской и Потсдамской в 1945 году, на которых решалась судьба послевоенной Германии и будущее всей Европы. После окончания войны Черчилль потерпел поражение на выборах. В 1946 году в Фултоне США он снова появился на трибуне, призвал к борьбе с коммунизмом. Начался период холодной войны. Премьер-министром Он стал ещё раз в 1951 году, а в 1955 году полностью отошёл от политики, но продолжал писать книги, занимался живописью.